Глава 5. Вскоре после 13-го дня рождения Ханнеса, когда мальчик был уже лишь наполовину мальчиком, и над его верхней губой уже появился первый легкий пушок, Генрих Хильдебрандт откупорил бутылку «Шатанев Дюпап». Выпил ровно половину один, а потом вышел со вторым бокалом в сад к фрице, которая читала, прислонившись спиной к грушевому дереву, потому что даже у нее уже не хватало терпения каждый вечер слушать, как ее сын пробивается сквозь этюды Шопена и общее собрание безумия Брункера. Хильдебрандт налил ей. «Я, собственно, уже ничему не могу научить его в последние годы», — сказал он. «Это ничего. Ему нужен настоящий учитель», — фрица молчала. «И ему нужна нормальная кровать», — сказал старый Хильдебрандт. «Молодой человек не может вечно спать на диване в одной комнате с матерью». «Ему всего 10 лет». «Ему почти пятнадцать». «А что еще?» — спросила фрица. «Да, и еще». Ты здесь растрачиваешь свое время на журавлинные пометы старого хрыча. Тебе надо учиться, пока мозги еще не окаменели. Иначе никогда не уедешь в Италию. Сколько тебе лет, кстати? Сто десять? Почему бы тебе не влюбиться и не выйти замуж? Она пила. Принесешь еще одну бутылку? Я думал, ты никогда не спросишь. Это звучит так, будто есть о чем спросить. «Есть-то она есть, да тебе не понравится». Фриция захлопнула книгу. Генрих Хильдебрандт посмотрел мимо нее на ствол дерева и решил, что сказать это лучше сейчас, поскольку знал. Эта новость упадет в жизнь Фрица Прагера как топор, который точили непрерывно тринадцать лет. Он спросил у меня, кто его отец. Фриция и Генрих Хильдебрандт медленно пили вторую за этот вечер бутылку. После того, как Фрица рассказала ему, что отец Ханнеса был торговцем строительным камнем из Гамбурга и в любом случае придурком, но так или иначе он совершенно не в курсе насчет своего сына, они опустошили третью бутылку. Фрица знала точно, где лежала визитная карточка, которую мужчина дал ей тогда и которую она, во время своей итальянской поездки, использовала в качестве книжной закладки.